Лиза на миг замерла на краю поляны, а затем бросилась к дереву, под которым без движения в неестественной позе застыл ее последний друг. Она слышала, как кто-то шумом уносился прочь сквозь чащу, но сейчас ей было все равно. Ринар, Ринар! Только бы он просто был без чувств, только бы остался жив. Всхлипывая от недобрых предчувствий, Лиза яростно бросилась на землю, больно стукнувшись коленями. Она развернула к себе бездыханного мужчину. Язык его пугающе вывалился наружу, глаза были полузакрыты. На шее плотно сидела петля, сделанная из верёвки, которую Лиза ещё прошлой ночью использовала, чтобы связывать поленья. Застонав от бессилия, Лиза принялась возиться с петлёй, ослаблять её, обдирая руки и сажая за нозы, но не замечая этого. Даже в сгустившихся сумерках она заметила грубую борозду, оставленную верёвкой на шее Ренара. Он не дышал. "Ну, пожалуйста, пусть он сейчас вдохнёт. Может, ещё не поздно". И хотя Элиза понимала, что надежды её тщетны, она не могла не попытаться сделать хоть что-то. "Ренар, не умирай, пожалуйста, откнись!" Элиза окончательно сорвала с его шеи верёвку и обхватила его руками, сопровождая каждое движение отчаянными громкими всхлипами. "Пожалуйста, пожалуйста!" Она слегка встряхнула его, положила на землю ровно, рванула воротник его сутаны, чтобы облегчить доступ воздуха к горлу. Ничего не изменилось. Веки даже не дёрнулись в попытке открыться, как если бы он попытался очнуться от сна. Элиза приложила два пальца к шее мужчины в том месте, где у живых бьётся жилка. Ничего. Прошу. Обречённо опустив расслабившиеся плечи, Элиза обхватила отяжелевшее тело мёртвого инквизитора руками. Его голова безвольно качнулась в сторону. Не бросай меня. Но ни её умоляющий взгляд, ни заботливое тепло рук, ни надежда ничто не могло вернуть в тело покинувшую его душу. Элиза несколько мгновений смотрела на Ренара, а затем медленно моргнула и запрокинула голову, подняв помутневший взгляд к серому зимнему небу и верхушкам островерхих елей. За что? прошептала Элиза. безпомощно глядя вверх она не знала к кому обращалась к богу или к земле на которой теперь сидела обнимая мёртвое тело своего последнего друга ответа не последовало теперь даже лес молчал неподвижно просидев так некоторое время элиза медленно опустила взгляд на ренара Теперь в этом взгляде не было ни страха, ни злости, ни боли. Безмолвие, спокойствие, пустота. Придерживая его одной рукой, Элиза плавно провела второй по его лицу. Провела по глазам, которые не сумела спасти, окончательно закрывая их ладонью, а после бережно положила тело Ренара на землю. и поднялась, выпрямив спину. Холодный взгляд, острийом выпущенной из лука стрелы впился в след из обломанных веток и примятых листьев в том месте, где скрылся убийца. Ансель понимал, что до постоялого двора в своём состоянии не доберётся, и к тому же боялся попасться кому-либо на глаза. Покинуть город он тоже сейчас не мог. "Изтекая кровью, далеко не убежишь. Ты мне сам говорил", вновь напомнил Гийом. "А во время бега кровь течёт сильнее". "Знаю", рявкнул Ансель, скривившись от боли и остановившись. Он всё же наскоро перемотал рану, оторвав кусок от своей рубахи. На первое время должно хватить. Перелома вроде нет, задумчиво проговорил невидимый ученик. От этого не легче, проскрипел Лансель. Сам знаешь, что легче. Сломал бы опять кость, даже не уполз бы далеко. Замолчи, Гийом, устало воскликнул Лансель. тут же притихнув, боясь привлечь чьё-то внимание. Намикон прислонился к стволу дерева, давая себе передохнуть. Боль мучила его, и он вспомнил, как однажды Вивьен наглядно дал ему понять, насколько тяжело было бы выносить её на допросе. Ансель вздохнул. Я должен найти место, где переждать ночь. На рассвете я уйду. Больше мне нечего здесь делать. Куда? Куда мы теперь? нетерпеливо спросил Гийом. Казалось его как и прежде тянуло к великим свершениям. Не имею ни малейшего представления. Пока нужно найти убежище. Тогда ты догадываешься, куда идти. Ему и впрям пришло в голову только одно место, где сейчас его не стали бы искать и куда никому было прийти. Дом Ринара, стоявший на окраине города. Велика была вероятность, что этот дом ещё и не заперт, так как инквизитор не боялся воров. По правде говоря, красть у служителя святого официума было попросту нечего. Определившись с направлением, Мансель заковылял в ту сторону, где должен был находиться город. Кровь из повреждённой ноги при ходьбе продолжала течь даже через повязку. Но у него не хватало сил думать об этом, как и о том, что он оставлял след. В конце концов, кому взбрело бы в голову выслеживать его в сумерках по кровавому следу? Той женщине, что нашла Ренара, предположил Гийом в ответ на сомнения бывшего учителя. Если его нашла женщина, а судя по поступью, так и было, Она скорее сосредоточится на попытке помочь ему, а не на преследовании. Да и где это видно, чтобы женщина с охотничьей снаровкой смогла выследить кого-то, да ещё и в потёмках? Для этого нужен навык охотника. На охоте бывают лишь знатные дамы, но они не живут в таких домах. Ансель покачнулся. Открою потери мысли его начинали путаться. А если это Элиза, предположил Гийом. Ансель вздрогнул и невольно ахнул. Он боялся, что голос ученика произнесёт её имя. Оно было равносильно проклятию. Но Гийом назвал его Ансель помнил с каким остервенением хрупкая семнадцатилетняя девушка бросилась на него в попытке зарезать. С того момента прошло много времени, и как знать, какой она стала сейчас? "Если это Элиза, что её связывает с Ринаром?" спросил Ансель, не сумев скрыть в голосе дрожь. Гийом не ответил. Он всегда замолкал в такие моменты, оставлял его одного. Скрипнув зубами, Ансель принялся думать самостоятельно. Ответ на вопрос, что могло связывать молодого инквизитора с любой женщиной, казался очевидным. Однако что-то здесь не вязалось. Элиза-язычница. Если это действительно была Элиза, её ничто не могло связывать с инквизитором, кроме допросной комнаты. Особи нас таким, как Ренар. Ансель постарался отбросить все эти мысли. Сейчас самое главное добраться до места, где можно будет обработать рану. Остальное после.